На месте Хинцельмана у огня появился мальчик, лет, наверное, пяти. Волосы у него были длинные и темно-русые. Он был совершенно голым, если не считать потертого кожаного ремешка на шее. Его пронзали два меча. Один торчал в груди, второй входил в плечо, а острие выходило под грудной клеткой. Из ран рекой текла кровь. Сбегала по телу ребенка, чтобы собраться лужицей на полу. Мечи выглядели невероятно древними. В глазах ребенка застыла лишь боль. А тень подумал про себя. Ну, конечно, недурный способ сотворить своему племени бога. Тени не надо было объяснять, он и так понял. «Берете младенца и растите его в темноте, не давая ему никого видеть, никого касаться» и кормите его по мере того, как идут годы лучше, чем других детей селения. А потом, на пятую зиму, когда ночи самые длинные, тащите перепуганное дитя из хижины в круг костров и пронзаете клинками из железа и бронзы. Потом коптите маленькое тельце на углях, пока оно не высохнет совсем, заворачиваете в меха и носите с собой из лагеря в лагерь в дебрях черного леса принося ему в жертву детей и животных, превращая его в талисман племени. Когда, наконец, тотем распадется от старости, хрупкие косточки складываете в ларец и поклоняетесь ларцу, пока однажды кости не будут разметаны и позабыты, а племена, поклонявшиеся бога-ребенку, не исчезнут с лица земли. А о самом бога-ребенке, талисмане-поселке, и не вспомнит никто, останется только призрак, или брауни. Кобальт. Интересно, кто из поселенцев прибыл в северный Висконсин полтора века назад? Дровосек, наверное, или картограф? Пересек Атлантику с живым Хинцельманом в мыслях. А потом окровавленный ребенок исчез, и кровь тоже. И перед ним снова оказался старик с пухом белых волос на голове, с гоблинской улыбкой, в свитере с влажными рукавами, намоченными, когда он переваливал тень в ванну, которая спасла ему жизнь. хенцельман раздался от входной двери голос. Хинцельман повернулся. Тень повернулся тоже. «Я пришел сказать тебе, — натянуто произнес Чад Мулиган, — что Колымага ушла под лед». Я видел, как она потонула, и решил, что приеду, дам тебе знать на случай, если ты все пропустил. В руках у него был пистолет, но Дула смотрела в пол. «Привет, чат», — сказал тень. «Привет, приятель», — отозвался Мулиган. «Мне прислали рапорт, что ты умер в тюрьме. Сердечный приступ». «Ну надо же. Похоже, я только и делаю, что умираю». «Он вернулся сюда, чат» подал голос Хинцельман. «Он мне угрожал!» «Нет», — отрезал Чат Мулиган. «Ничего такого он не делал». «Я здесь уже десять минут, Хинцельман. Я слышал все, что ты говорил. О моем старике, об озере...» Он прошел в комнату, но пистолета не поднял. «Господи, Хинцельман! Ведь и через город не проедешь, не видя этого проклятого озера. Это же центр городка. Так что мне, черт побери, теперь делать?» «Ты должен его арестовать! Он сказал, что убьет меня!» Хинцельман превратился в испуганного старика посреди старой пыльной гостиной. «Чат, я так рад, что ты здесь!» «Нет», — снова возразил Чат Мулиган, — «ты вовсе не рад!» Хинцельман вздохнул, потом нагнулся, словно со смирением, и выдернул из огня кочергу. Кончик ее горел ярко-оранжевым. «Положи кочергу, Хинцельман!» Просто медленно опусти ее на пол и держи руки на виду, а потом медленно повернись лицом к стене. На лице старика возникло выражение откровенного страха, и тень пожалел бы его, но вспомнил замерзшие слезы на щеках Элисон МакГоверн. Хинцельман не двинулся с места, не положил кочерги, не повернулся лицом к стене. Тень уже собирался встать и отобрать у Хинцельмана кочергу, когда тот внезапно швырнул ее в мулигана. Бросил он ее неловко, словно подавал свечу в баскетболе для вида, а сам метнулся к двери. Кочерга лишь задела мулигана по левой руке. Звук выстрела в тесном стариковском кабинете показался оглушительным. Один выстрел в голову. Вот и все».